Глава 14. Время стремительной стрелой понеслось вперёд. Месяц практически встретил свой конец, и я снова получил стипендию, которую попросил отправить на мой счёт. Лекции сменяли друг друга в бесконечном хороводе, утренние тренировки дополнились теперь ещё и вечерними. Только моё тело привыкало к нагрузкам, как капитан тоже увеличивал интенсивность занятий. Пустой резерв манной к концу дня стал для меня такой же обыденностью, как почистить зубы перед сном. Грэзл с каждой тренировкой становился всё более потрепанным. Боюсь, он не выдержит и сломается ещё до начала турнира. Да и до него начало уже остались считанные дни. А потом в академии стало гораздо оживлённее. Сегодня предстояла очередная тренировка. Я поднялась, привела себя и комнату в порядок, взяла необходимые вещи и выдвинулась в зал. На улице стало слишком холодно, и мы переместились в огромный спортивный комплекс, который располагался в здании Зевнула и быстрым шагом припустила к нужному мне строению. У входа было жуткое столпотворение, которое я заметила задолго до того, как приблизилась. Интересно, что там происходит? Толпа возбуждённо гудела и волновалась, мешая мне протиснуться в первые ряды. «Да что ж такое?» Активно работая локтями, всё-таки смогла пробиться вперёд. Сцена, которая предстала перед глазами, заставила меня застыть на месте с открытым ртом. «Это что за бабуиня?» В центре круга находились двое: парень и девушка. Элла крепко обнимала дракона за шею и с явным наслаждением погружала свои на маникюрные пальчики в его шевелюру. При этом их губы сошлись в яростном поцелуе. Он был слишком пошлым и откровенным. Удивительно, что никого из окружающих это совершенно не смущало, и они продолжали наблюдать за разворачивающимся действием. Я стояла и не могла поверить в то, что здесь и сейчас видела. Как он мог Ещё вчера клялся мне в любви, уверяя, что хочет разделить со мной жизнь, а теперь на глазах у всей академии целовался с другой. Изменник. На глаза набегали злые слёзы, которые я изо всех сил старалась остановить, в душе стремительной спиралью закручивалась чёрная, лютая, первозданная ненависть. Значит, ты играл со мной. Все твои слова были лишь красивой пустышкой. В то время, как я отдала в твои руки свое сердце и свою душу. Да как посмели вы оба играться со мной? Не прощу. Никогда. Ни одного из вас не прощу. Сердце стремительно обрастало ледяной коркой брони от чувств, а страдающая душа наполнилась пугающей пустотой. Я почувствовала, как помимо воли мышцы на лице расправились, застывая холодной маской, как и обычно носят чопорные дворяне. Никому не позволю увидеть мои душевные страдания. Расправила плечи и сделала шаг вперёд. Меня ждёт тренировка, а об остальном можно подумать позже. Каждый новый шаг отдавался слабеющей болью в груди. Я своими собственными руками наложила на своё сердце оковы от чувств. Они мне не нужны. Если настоящая любовь приносит столько страданий, то я собственными ручья избавлюсь от неё. робкий голосок надежды стучался в встревоженный чувствами мозг. Может быть, всё-таки не так, как мне кажется. Может он не виноват? Я усилием воли прогоняю подобные мысли, напоминая себе, что такова его изначальная природа. Это просто глупая я всё забыла. Его безразличные глаза во время моей драки с Сэлой всплыли перед внутренним взором напоминанием. Как мне в голову могло прийти, что дракон из книги чем-то отличается от того, которого я встретила в реальности? Дура, какая же я дура. Проходя мимо всё ещё целующейся парочки, и за всех сил старалась не смотреть на них, быстро добралась до крыльца и распахнула входную дверь. За спиной послышалась какая-то возня, но всё, что происходило там, внезапно стало для меня безразлично. Едва слышный хлопок дверного полотна о раму позволил оставить позади всё то, что мне довелось увидеть и испытать за сегодняшнее утро. Мысли в голове старательно концентрировались вокруг предстоящей тренировки. Переодеться и попасть в зал на разминку не заняло у меня много времени. Помимо меня на тренажёрах уже занимался добряк Марк, а наш суровый капитан старательно что-то вычитывал в толстой книге, находясь в уголке. Доброе утро, Натянув на лицо улыбку, воскликнула я: "Доброе. Ты сегодня рано. Не отрывайся от чтения", произнёс Сенан. "Да, да, соревнования осталось совсем немного времени, и я хотела больше времени уделить тренировкам". "Похвальное рвение, только не переусердствуй". Хорошо, легко согласилась с советом старшего товарища по команде и направилась в сторону пустующих тренажёров. Физическая нагрузка хорошо прочищала мозги. Вскоре зол наполнился голосами других членов команды. Одесс был среди них, но я старательно игнорировала его присутствие. То, что нас разделили по разным командам, сейчас было мне на руку. Несмотря на то, что эмоции немного улеглись, мне всё ещё не хотелось разговаривать с ним. За отработкой различных стратегий и тактик, время, отведённое на тренировку, пролетело незаметно. Первой в сегодняшнем расписании стояла лекция о видах порождений ночи. которая должна была пройти в актовом зале. Она была единой для всех первокурсников и второкурсников. Я быстро переоделась и вышла из раздевалки, нос к носу сталкиваясь с Одесом. Дежавю? Мазнув по нему взглядом, повернулась и пошла в сторону выхода. Он тихо тенью следовал за мной по пятам, не стремясь заговорить. Это действует на нервы. Ну ничего страшного, потерплю. В огромном помещении было большое скопление народа. сам зал преобразовали в большое подобие уже привычной мне аудитории, с единственной разницей в том, что на каждого ученика была рассчитана своя парта. Я кинула взглядом зал и наткнулась на Касаи, который приветливо махнул мне рукой. Не раздумывая, двинулась в сторону друга. Привет. Усаживаясь на свободное место справа, поприветствовала его. Привет. Давно не виделись. Как поживала? Слышал, ты всё-таки получила место в команде? Да. Теперь в составе команды готовлюсь к турниру. У меня всё нормально. У тебя как дела? Кстати, пока не забыла. Можем после пор встретиться у моего общежития. Игнорируя недовольный взгляд в спину, вела с коса и светскую беседу. Без проблем. Кося взглядом мне за плечо, ответил друг. Договорились. Звук колокола прервал наш разговор. На большую сцену поднялся незнакомый мне профессор. За ним вспыхнул экран, на котором появилась презентация с картинками. На сегодняшней лекции мы с вами изучим некоторые виды порождения ночи. Итак, химия тьмы. Порождение ночи монстры, что представляют собой ужасное сочетание различных животных. В природе довольно сложно встретить одинаковую комбинацию дважды. Можно сказать, что каждый монстр данного вида уникален, но всё же они имеют и общие черты. Их тела покрыты густым мехом тёмной расцветки, а острые зубы и когти говорят об их смертоносной природе. Химеры тьмы обладают свирепым характером и атакуют своих жертв из тени, сея ужас и панику. На слайде показалась красочная картинка очень неприятной твари. Эй, я порадовалась, что завтрак уже успел перевариться. Как буду сражаться с подобной гадостью, старалась не думать, просто переписывала основные характеристики в тетрадь. Склизкие паразиты. Эти порождения ночи выглядят как громадные, ползающие черви с многогачисленными щеу пальцами. Они проникают в тела своих жертв и питаются их энергией. Склизкие паразиты стремятся к контролю над телом того, в кого смогли пробраться, превращая их в марионеток, починённых их воле. Однако они довольно быстро расходуют магическую энергию мага, а затем и жизненную силу, как результат смерть. Снова была показана картинка ужасно скользкого нечто. А есть здесь монстры попроще, что-то не тянет встречаться с этими экземплярами вживую. Теневые охотники Эти порождения ночи представляют собой высоких и стройных существ с чёрной кожей и пламенными глазами. Они обладают магической скрытностью и могут перемещаться по теням. Теневые охотники нападают на своих жертв из засады, нанося удары смертельной точности. Новая картинка заставила обречённых вздохнуть. Видимо, ничего простого не будет. Я обречён и переписала краткую характеристику и этого существа, слабо представляя, как буду с таким сражаться. Гневные духи. Эти монстры выглядят как безликие тени со злобными сверкающими потусторонним светом глазами. Гневные духи обитают в глубинах заброшенных мест и питаются отрицательными эмоциями. Они могут запутывать своих жертв в кошмарных иллюзиях. и высасывать из них жизненные силы. О, какие здесь злобные привидения! Что ни картинка, так какой-то ужас. Хорошо, что мне придётся сражаться с подобной гадостью не одной, а в команде. Тем временем на экране появился новый слайд. Пламенные ужасы. Эти монстры представляют собой массу пылающих огненных языков, сливающихся в одно целое. Бламинные ужасы обладают разрушительной силой и способны поглотить всё на своём пути. Они нападают на магов и пытаются лишить их силы и магической энергии. Эти монстры довольно редки, и нам мало что о них известно. Новый звуковой колокол раздался как раз в тот момент, когда я закончила переписывать последние слова со слайда. Профессор попрощался и покинул огромную аудиторию. До встречи, Делина. Призня скасай, отправляйся к своей группе. Ага, только и успела вымолвить я. Актовый зал быстро опустел. До следующей пары в расписании образовалось окно. Может, скоротать время в библиотеке? В задумчивости двинулась в сторону ближайшего выхода. На запястье легла тёплая большая ладонь, заставляя притормозить и развернуться. Сердце рвануло в груди, сбиваясь с ритма. Аделина, давай поговорим. Мольба, произнесённая тихим шёпотом, оставила множество трещин на моём щите. Нам не о чём говорить. Твои поступки говорят гораздо лучше любых слов. Не надо. Не говори так. Я резко вскинула голову и вгляделась в его умопомрачительные золотые глаза. Не так, а как? Как я должна говорить с тобой после того, что увидела сегодня утром? Голос срывался, а из груди рвалось горькое и болезненное чувство мерзкого предательства. Я бы поняла, если бы он тут же оттолкнул Эллу, выслушала бы его оправдание, если бы он сразу же догнал меня и попытался все объяснить. Поверила бы ему, если бы он только обнял и сказал, что все это дурное видение. Но сейчас, по прошествии нескольких часов, разум подсказывал, что не стоит слепо доверять дракону. В груди ней стыло болело от осознания того, что он предал меня. Как бы ни старалась найти для парня оправдание, ничего не выходило. Ответ этой задачи был для меня однозначен. Прости. Я я не знаю, что на меня тогда нашло. Чёрт, я не понимаю, как вообще такое могло произойти. В порыве гнева он вцепился правой рукой в собственные волосы, закрывая половину своего лица. Дракон силой сжал пятерню и заскрепил зубами. Гримаса непередаваемого отчаяния раскрасила идеальный профиль. В его глазах плескалась вина и презрение к самому себе. «Знаешь, Адес, кажется, теперь я понимаю, как должна называть наши отношения». Его взгляд наполнился подозрением, но он продолжал молча ждать, пока я продолжу. «Я твоя игрушка?» Собственные слова врезанули новой порцией боли по сердцу. Глаза наполнились слезами, мешая нормально видеть. Однако его искажённое от ужаса лицо рассмотреть всё же удалось. Нет, нет, родная моя, любимая. Хотя я и не понимаю, как мог сделать такое, но одно знаю точно. Он шагнул ко мне навстречу и лихорадочно обнял трясущимися руками. Ты не игрушка. Ты Моё единственное возлюбленное, пожалуйста, прости меня, не оставляй меня одного. Я сделаю что угодно, только останься со мной, мой свет. Он обнимал меня и продолжал отчаянно просить прощения, а сам дрожал. Моя душа рвалась к нему, но снова безаговорочно довериться ему так сложно. Я боюсь, что опять испытаю боль. Ты можешь поклясться, что мое сердце больше не будет болеть из-за тебя? Клянусь. Хорошо. Я доверюсь тебе вновь. Бережное объятие поведало мне о том, как же в данный момент счастлив дракон. Возможно, в будущем это решение еще аукнется мне. Но пока не буду ни о чем жалеть и думать слишком много. Быть вдали от тебя для меня все-таки слишком больно. Вечером мне все же удалось встретиться с косаей. Я вернула ему чистый пиджак, мы немного поболтали о предстоящем турнире и разошлись. Все-таки осень выдалась на редкость холодной, проблемы позади, а значит, пора бросить все силы на подготовку к тому, что показал мне в видении Бог.